Джулия Паркер. Только не закрывай глаза. Глава 1. Часть 1. Утро выдалось довольно унылым. Солнце пряталось за тучами, срывался холодный ветер, разметая кучки листьев по обочинам дорог. А вроде бы осень только недавно началась, но создавалось впечатление, что вот-вот запорок ступит зима. Вероятнее всего, это просто циклон, который совсем скоро отступит, и ещё можно будет насладиться солнечными лучами, согревающими каждый сантиметр твоего тела. Ой, прозвенел будильник, напоминая мне о том, что пора приступить к субботним планам, ведь ещё столько всего предстоит сделать. Яскучающе провела пальцем по экрану телефона, выключая настойчивую мелодию и бросила взгляд в окно. А, ну и погодка. А на сегодня столько всего запланировано. Ай, расстроена, вздохнула я и отправилась на кухню. Чтобы сделать себе пару тостов и сварить кофе. После завтрака я направилась к зеркалу, чтобы привести себя в порядок. Погружённая в свои мысли, я аккуратно расчёсывала густые каштановые локоны. Что же готовит для меня сегодняшний день? промелькнуло у меня в голове. Такие вопросы возникают по утрам у каждого. Это абсолютно нормально. Вот только что-то мне подсказывало, что этот день не сулит мне ничего хорошего. Я смотрела в зеркало. Передо мной стояла стройная девушка среднего роста с горящими карими глазами, в которых таилась искра или, может, полыхал огонь любопытства. Одно было точно: в них читалась жажда приключений, тяга к адреналину. и новым эмоциям. Эх, рутина и обыденность скоро меня доконают. С грустью подумала я, открывая шкаф. Волосы водопадом спускались по моим плечам и приятно щекотали кожу, когда я пыталась решить, что же сегодня надеть. Выудив из гардероба свой любимый фиолетовый комплект, Я приняла решение, что это лучше из всех вариантов. Бросила на себя последний уже оценивающий взгляд в зеркало. Ой, неужели мне 1 сентября исполнилось 17? Глядя на себя в зеркало, я совершенно не выглядела на этот возраст. Бросив взгляд со стороны, создавалось впечатление, что это девушка застряла между 15 и 16 годами. Ну всё. Думаю, достаточно прихорошиваться, сказала я вслух, бросив взгляд на зеркало и косметичку, раскрытую на столике. Сегодня обойдусь без тебя. Как говорит папа, я прекрасна и без тысячи слоёв штукатурки на лице. Каждая девушка хочет, чтобы её ценили, не взирая на то, сколько на её лице косметики. Платье на ней или джинсы и толстовка. Все девушки прекрасны, и я рада, что такой понимающий отец достался мне. Ой, неужели уже двенадцать часов дня? Увидев цифру на часах, воскликнула я. К счастью для меня и всех жителей Сиэтла, которые сегодня что-то планировали после обеда, проглянуло солнце, настойчиво пробиваясь сквозь тяжелые тучи. Через полчаса небо и вовсе стало ясным. Я оделась, на скорую руку завязала высокий хвост и готова была воплощать сегодняшние планы в жизнь. Уходя на работу, родители столько всего сказали сделать по хозяйству, и первым в списке был поход в цветочный магазин, чтобы купить цветы к завтрашнему дню рождения бабушки. Захватив с собой рюкзак и накинув куртку, я отправилась на поиски очаровательных хризантем. И чего-нибудь полезного для подарка. По дороге в голову лезли какие-то странные мысли, а с самого утра было какое-то нехорошее предчувствие. Я в который раз за день тряхнула головой, пытаясь отбросить дурные мысли и избавиться от нехорошего предчувствия. Вот так вот, в борьбе с собственными мыслями, я и не заметила, когда добралась до нужного мне магазина. Эддисон, здравствуй! Окликнула меня девушка, что стояла у кассы. А, Дина, привет, приветливо улыбнулась я. Дина Гарднер ранее была моей одноклассницей, но ей пришлось по семейным обстоятельствам перевестись в другую школу, поэтому я изредка встречалась с ней в этом магазине. Мы никогда не были какими-то особенными друзьями. Гуляли только в компании других одноклассников, но она хороший человек и не раз выручала меня перед подготовкой к контрольным. Жаль, что наши отношения остановились на этапе простых знакомых. "Тебе помочь с выбором", прервала мои воспоминания Дина. "Что-то конкретное интересует? Не переживай, я смотрюсь и позову тебя". На мгновение настойчивость девушки меня поразила. Думаю, что справлюсь сама. Поспешила успокоить я ее и жестом указала на разнообразие цветов вокруг. Хорошо, не успела ответить она, как к ней подошел какой-то мужчина и она отошла, оставив меня наедине с цветами. Я отходила все дальше вглубь полок, уставленных тюльпанами, розами, лилиями. и другими цветами, которые очаровывали своим ароматом. О, вот и хризантемы, обрадовалась я и подошла к вазону с белыми и бордовыми хризантемами, которые были изумительно красивы. Я протянула руку, чтобы собрать подарочный букетик, как вдруг по спине пробежал холодок. Я ощутила чьё-то присутствие сзади. Только-только хотела развернуться, как почувствовала, что чья-то рука с силой прижала клочок ткани к моему лицу. Ноги стали ватными, мир перед глазами предательски поплыл. Совсем скоро все тело будто наполнилось свинцом, и не в силах больше держать равновесия, я упала кому-то на руки. лицо это лицо до боли мне знакомо ничего не понимаю промелькнули последние мысли у меня в голове но разум подвёл и веки не в силах больше сопротивляться медленно закрылись Мир погрузился в тяжелую темноту. Всё-таки жаль, что я проигнорировала свою интуицию, ведь она никогда меня не подводила. Может, в итоге всё могло сложиться по-другому. По крайней мере, для меня. часть вторая. До встречи! прозвучал радостный выкрик мне вслед. Ещё увидимся. С натянутой улыбкой машу рукой на прощание высокой фигуре, которая постепенно растворяется в толпе. И вот закончилось ещё одно первое свидание, в который раз я ухожу с него разочаровавшись в себе и в мире вокруг. Вы подумаете, что дело в парне, И я не разбираюсь в людях. Нет, дело не в парне. Он очень хороший и воспитанный молодой человек, к тому же не обделён чувством юмора. Впрочем, все они, кто был до него, славные и умные ребята. Именно поэтому я убедилась, что дело во мне, а не в них. Не знаю, может, меня прокляли при рождении, ну или мне просто суждено прожить жизнь с котом и ведро мороженого но факт остаётся фактом мне 18 лет моё имя Эмили Дикинс и за всю свою жизнь я ни разу не была в настоящих серьёзных отношениях даже несмотря на то что пользовалась неплохой популярностью среди парней хотя знаете будучи носителем такой говорящей фамилии я не удивлюсь если всё-таки проклята Абсолютно выжатая как морально, так и физически, я вернулась домой. Сбросив с себя обувь, прямо в одежде я упала на диван и провалилась в сладкую дремоту. Больше всего на свете люблю дневной сон. Именно в это время можно увидеть яркие и сказочные сны. Сны это иллюзия, настоящий обман, который ты сам создаёшь. И из-за этого так сложно его в конце концов покинуть. Однако конец неизбежен, он наступает всегда. Противный звон будильника прервал мои сладкие мечты. На часах пять вечера, и пора идти в драматический кружок. Протирая глаза, я окончательно возвращаюсь в реальность. отпустив элегантных эльфов и милых фей в страну грёз стакан вишнёвого сока и кубик горького шоколада помогли мне взбодриться остановившись у зеркала я посмотрела на себя оценивающим взглядом к счастью одежда не помялась да и причёска не превратилась в гнездо для птиц я медленно провела расчёской по волосам Светлые локоны аккуратно легли на блузку, белый полупрозрачный ситец, покрывающий нежную, слегка загорелую после лета кожу, и черная юбка с подтяжками идеально подчеркивали мою фигуру. Ох, сколько же воспоминаний! В слух сказала я, смотря в зеркало, погрузившись в свои мысли, я совершенно забыла про время. Чёрт, опаздываю, бросив взгляд на часы, вскочила на месте. Я наспех обулась, схватила свой сценарий, лежащий на полке, и побежала на кружок. Живу я в довольно-таки спокойном районе. Здесь никогда не бывает пробок или больших скоплений людей. Именно поэтому по пути я привычно уткнулась в сценарий, пытаясь хоть как-то запомнить свои слова. В наушниках что-то мелодично напевает Индила. Я в третий раз перечитываю свои реплики, как вдруг музыку прерывает визг колёс. Кто-то намеренно дал по тормозам. Только сейчас я поняла, что каким-то образом стою на середине дороги, а на меня летит байк. Свет во рту противный вкус железа. Перед глазами мир перемешался, всё расплылось. Голова гудит словно паровоз. Глаза покрыла красная пелена. Последнее, что я увидела это окровавленное тело незнакомого байкера. Прости, с трудом прошептала я. и провалилась в бесконечную темноту. Часть третья. Я проснулась поздним утром в прекрасном настроении. Причина моего счастья это день рождения лучшего друга Адама. Морисон целых 2 недели всех готовил к предстоящему празднику. И вот наконец-то я иду на его вечеринку. Мама зашла ко мне в комнату, чтобы разбудить меня, но это было ни к чему, поскольку я уже была на ногах. А все мои мысли были о предстоящих сборах и подготовке. Вечеринка была намечена на 3 часа дня. Почему так рано? Да потому что Адам должен уезжать на каникулы по Европе. На целых 2 недели, и его первый рейс намечен на сегодняшний вечер. Родители постоянно твердили мне: "Стелла Палмер и Адам Моррисон идеальная пара". Но это было не так. Адам был для меня как брат, и он знал это, потому что чувствовал ко мне то же самое. Это была такая тёплая, семейная, милая любовь. Мало кто знает, что я уже давно сохну по своему соседу, который совсем недавно переехал в дом напротив. Хотя не знаю о нём совершенно ничего. Он весь таинственный, загадочный и такой горячий. Быстро позавтракав, я отправилась в магазин, чтобы выбрать для Адама подходящий подарок. Он очень любит книги, промелькнула у меня в голове мысль: И я зашла в книжный магазин. Походив между стеллажами, на которых одна за другой стояли книги различных жанров, в каких хочешь переплётах, на обложках красовались эльфы, гномы, оборотни, вампиры, ну или же просто люди. Каждая книга таила в себе какую-то загадку, поэтому только увидев обложку, хотелось мельком прикоснуться к истории, разгадать тайну. которую скрывала в себе каждая книга. О, вот это то, что нужно, обрадовалась я и взяла со стеллажа книгу в светло-коричневом переплёте. Ему точно понравится. Девушка на кассе улыбнулась, увидев в моей руке произведение Андрея Собковского. Хороший выбор, оценила она мой подарок и завернула книгу в пакет. Я, удовлетворённая своей покупкой, вышла из магазина и отправилась собираться на предстоящий праздник. Дома мне предстоял выбор, что же надеть. После недолгих раздумий я всё-таки выбрала чёрный топ, джинсы и сизый кардиган. Наряд сидел идеально и очень шёл мне. Я расчесала волосы, твёрдо решив, что распущенными они будут выглядеть очень романтично с выбранной одеждой. Сам праздник проходил превосходно. Было очень весело. А самое главное, Адаму безумно понравился мой подарок. "Стелла, ты чудо", улыбнулся он и поцеловал меня в щёку. "Расскажешь мне свои впечатления о книге и, разумеется, об Европе?" весело сказала я. "Адам, я буду скучать". Моё лицо стало серьёзным, и он, конечно, это заметил. "И я по тебе, сестрёнка", нежно произнёс парень. Я тебя провожу. Уже темно, забеспокоился он. Нет, что ты? поспешила остановить я его. Я сама дойду. Тебе надо собираться, скоро рейс. Нет, я настаиваю, гнул свой Адам и пристально посмотрел на меня. Что-то в этом взгляде меня смутило. Ну, ладно, смущённо произнесла я. Парень жил на седьмом этаже небоскрёба, поэтому выйдя на лестничную площадку, он вызвал лифт. Мы зашли внутрь. Но Адам не спешил нажимать кнопку. Взгляд его был каким-то отрешённым и чужим. Заметив, что я не отрываясь смотрю на него, Адам будто очнулся и улыбнулся мне. Он быстро нажал заветную кнопку первого этажа, и двери лифта закрылись. Мы стояли молча, каждый думала о своём, как вдруг лифт остановился. Всё в порядке. Спокойно произнёс парень, заметив моё волнение. Конечно, в порядке. Мы же всего лишь застряли, подумала я. Вдруг свет начал мигать и вскоре вовсе погас. Этого ещё не хватало, расстроена протянула я и почувствовала резкий удар по голове. 1, 2. И я упала без чувств. Глаза закрылись. Последнее, что я успела осознать это звук снова заработавшего лифта, который стремительно ринулся вниз. Часть четвёртая. 8 сентября. Утро. Сиэтл. Мягкие солнечные лучи пробивались сквозь тяжёлые тучи и приятно щекотали кожу. Погружённый в свои мысли, медленно проезжаю по знакомым улочкам. Ни в один город страны я не приезжаю дважды. Это не в моём стиле. А этот город особенный. Уже второй год подряд тёплые дни сентября я провожу именно здесь, живу в доме своих знакомых, которые сейчас в отъезде. Я останавливаюсь возле знакомой, уже почти родной вывески. Небольшая кондитерская лавка, из которой доносится приятный аромат свежей выпечки. Она настолько маленькая, порой мне кажется, что её вот-вот проглотит суета мегаполиса, и она окончательно потеряется в столпотворении небоскрёбов и оживлённых улиц. Кондитерская мне всегда напоминала девушку. Нет, даже девочку, тихую, по-детски наивную и пока не тронутую грязным обществом. Здесь всегда было уютно и спокойно, за это мы с сестрёнкой всегда её любили. Три профитроля с собой, пожалуйста, сказал я милой продавщице, которая с особой любовью раскладывала выпечку на витрине. Я быстро забрал заказ и побежал в ближайшую цветочную лавку, где купил букет нежно-розовых маргариток. Через 20 минут я уже был на месте. Тяжёлые железные ворота неприветливо скрипнули, когда миниатюрная фигура попыталась их открыть. Вам помочь? подходя к девушке, спросил я. Ой, Ильям, тихо прошептала она. Ты вернулся. Только сейчас я понял, кто же передо мной стоит. А, добрый день, мисс Браун. К сожалению, это снова ненадолго. А, просто мы в игре. Не ожидала тебя вновь здесь увидеть, особенно после всего случившегося. Грустными глазами она посмотрела на меня, в них было столько сочувствия, что я немного помурщился и отвернулся. Сегодня особый день. Я не могу его игнорировать. Отрезал я. Дальше мы шли в тишине. Мэри, медсестра, которая наблюдала и заботилась о моей сестре, когда та была в больнице, милая, стройная девушка лет двадцати трех, добрейший души человек, но слишком слабая и доверчивая для этого мира. Тяжело ей придется. Всегда думал я. Какая-то она сегодня бледная. промелькнуло у меня в голове, когда я ещё раз взглянул на неё, при других обстоятельствах я быть может за ней приударил, но она слишком напоминает мне о моей малышке. Я и так уехали из города как последний трус, чтобы забыть всё прошлое. Как бы смешно это ни звучало, но большой шкаф в 6 футов боится собственных воспоминаний и чувств. Медленно бредём по кладбищу. Одни надгробия сменяют другие. Холодный камень веками будет хранить информацию о своём носителе, и это тут уже не имеет значения, кто был плохим, а кто хорошим, кто богатым, а кто нищим. Сейчас все равны. Мы можем только предполагать, каким был этот человек, судя по количеству цветов рядом. Как бы лицемерно это ни было, Больше камень чужому человеку рассказать не может. Да и нужно ли это? Но одно надгробие было и всегда будет для меня особенным. Рядом с плитой аккуратно лежит фотография. Это фото Энни. Тёмно-русые волнистые волосы, которые украшает венок из полевых цветов, на щеках румянец, а в глазах горят жизнерадостные огоньки. Малышка моя. Моя прекрасная малышка, почему они забрали именно тебя? Ком стал подступать в горло, но я быстро оправился, так как сегодня я пообещал не поддаваться эмоциям. Я подошёл и положил возле надгробия букет её любимых маргариток, а рядом с ними профетроли и конверт с письмом с днём рождения, любимая. Сегодня тебе исполняется 12. Ты уже совсем взрослая. Прости, что твой непутевый брат так редко тебя навещает. Но чтобы хоть как-то загладить свою вину, я принёс твои любимые сладости. На досуге прочитай письмо. Там я описал все места, которые я посетил. Ком настойчиво подпирал горло. В глубине души я понимал, что это невозможно. Голос предательски срывался: "Ты же любила книги про путешествия, думаю, тебе будет интересно. Я люблю тебя. Мне так тебя не хватает". Тут мой голос всё-таки окончательно дрогнул. "Чаю?" послышался сзади тихий голос Мэри. Я кивнул. Мы вдвоём сели на скамью и в тишине стали пить чай, который в термосе принесла Мэри Браун. На душе становилось спокойнее. "Спасибо", прошептал я. Она бережно взяла меня за руку. Я почувствовал, что её рука была очень холодная. Странно, на улице же так тепло, мысленно удивился я. Тут моё тело словно парализовало. Разум затуманился, и я погрузился в мрачный сон. Последнее, что я успел заметить, спокойное лицо девушки, которая без капли волнения и беспокойства смотрела на меня, словно всё так и должно было быть. Часть 5. Эрик, иди сюда, крикнул кто-то сзади. Я обернулся на голос и увидел своего лучшего друга, который стремительно шёл ко мне. Привет, Дастин. Я слегка улыбнулся и похлопал его по плечу, как только мы с ним поравнялись. Меня зовут Эрик Вейком, а Дастин Торнтон мой единственный лучший друг. Почему единственный? Вероятнее всего, потому что я умею выбирать своё близкое окружение. Все остальные парни в нашей школе слишком большого мнения о себе. Если говорить попросту, то они обычные позёры. Моя популярность в школе даёт о себе знать, да и я не прочь иногда воспользоваться ею, но с окружающими всегда очень холоден и мало кого подпускаю близко. Блондин с едва загорелой кожей, серо-голубыми глазами, безумно любящий свою чёрную брутальную косуху, всё это про меня. Я в восторге от компьютеров и всего, что связано с ними. Поэтому я сейчас прохожу стажировку в небольшой фирме, но это не всегда нравится моим знакомым, так как я перестал уделять им много времени, как раньше. Куда намылился? тут же спросил Дастин. Домой, как-то отстранённо сказал я. Настроение было уж точно не для прогулки, а ведь мне еще нужно было закончить писать программу. В другой день я бы отложил дела и пошел с ним искать приключения на одно место, но сегодня точно не тот случай. Да и погода просто отвратительная с самого утра. Мне время не уделишь? – спросил он. Я знаю, как тебе отвлечься. Ты же все переживаешь после расставания с ней. Друг. Так пристально посмотрел на меня, что мне пришлось отвести взгляд. "Нет, Дастин, я домой. И не в ней дело уж точно, просто настроение не то", холодно сказал я, и только собирался сделать шаг в сторону дома, как Торнтон удержал меня за рукав. "Помнишь, я хотел тебя познакомить со своими новыми друзьями", улыбнулся парень. "Но" Заинтересованно посмотрел я на Дастина и развернулся к нему с крести в руке в ожидании ответа. Вся моя поза говорила об одном: «Ха -ха, "Ну давай, удиви меня". Мы нашли заброшенную двухэтажку. Как насчёт пойти туда? Не надолго, и займёшься своими компьютерами". <с2> <с2> Засмеялся он. Идея с двухэтажкой мне понравилась. Завораживают такие места. Понятия не имею, что меня тянет туда, но есть в этом что-то загадочное и мистическое. Я всё же мялся, думаю, если я пойду на полчаса, хуже не будет. Убедил я себя и ободряющий кивнул другу. Дастин потащил меня куда-то вглубь улиц. Мы шли долго, пока не вышли на небольшой пригород, где действительно стояло заброшенное двухэтажное здание. Вероятно, его раньше строили и компания разорилась, ну или что-то пошло не так в планировке. Постройка выглядела сомнительно и не безопасно, но только это завлекло меня еще больше. Я был не прочь попрыгать по его крышам. Вдруг откуда-то из-за угла вышли два парня и одна девушка. Выглядели они слишком мрачно даже для такого места. У девушки был проколот нос. Да и собственно, одета она была слишком вульгарно. Что касаемо парней, они были во всём чёрном. У одного на шее висела цепь с черепом. От их вида мне стало жутковато, и я невольно поёжился. "Это и есть твои друзья", шипнул я Дастину. "А всё верно, крутые, правда?" гордился своими знакомствами он. Я промолчал. но всем видом показывал, что они мне пришлись не по нраву. Судя по всему, они это заметили. Боишься нас, что ли? И хищно улыбнулся высокий парень. Он подошел ближе и приобнял девушку. Ничуть. Просто не очень люблю новые знакомства. Равнодушно сказал я и посмотрел на Дастина. Ясно. А я ну, но тогда не думаю, что мы хорошо проведем время. сказала девушка. Я уже собирался развернуться и пойти домой, как один из парней произнёс. А спорим, блондин просто боится. Засмеялся он и подошёл к дастину. Не уверен, что твоему другу мы по нутру. А видишь, какой он весь из себя ухоженный, недотрога. Похоже, для него мы всего лишь кучка отбросов. Это заставило меня развернуться, и я бросил вызов парню, которого, как оказалось, зовут Итан. Он обошёл вокруг меня, словно оценивая, и всё же пожал мне руку. Мы отправились к зданию, чтобы утереть нос новым друзьям Дастина и уйти домой, больше не желая иметь с ними дела. Спор состоял в том, чтобы перепрыгнуть как можно большее расстояние от одной поверхности к другой. и при этом ни разу не упасть. Мы поднялись на второй этаж заброшенного здания и начали настраиваться на соревнование. Дастин за компанию напросился прыгать с нами. Я пытался уговорить его не делать этого, потому что есть риск упасть, но было бесполезно, он стоял на своём. Мы с Итаном подошли к краю. Адреналин начал влаเดвать мною. жажда выигрыша, азарт затуманили весь мой здравый смысл. Подруга Итана и второй парень стояли сзади, они были готовы объявить о начале соревнования. Я посмотрел вниз. Земля была близко и далеко одновременно. "Не так уж и высоко", заверил я себя и хотел было поднять голову, как чья-то рука коснулась моей спины. Всё тело будто разразило током от этого прикосновения. Оно явно не предвещало ничего хорошего. Вдруг толчок, и я не успел ничего сообразить даже, как моё сознание отключилось. В ушах начало гудеть, и мне показалось, что я падаю в пропасть. Секунда, вторая, и темнота заполонила всё вокруг. Часть шестая. Первая пижамная вечеринка в моей жизни. Я всегда завидовала девчонкам из школы, которым родители разрешали устраивать подобные мероприятия. Сегодня я уломала маму на этот рискованный шаг. Отца у меня нет. Ушёл из семьи 3 года назад, и меня воспитывает только мать. Но мы с ней прекрасно живём, душа в душу. <смех> прямо как лучшие подружки. Я безумно люблю проводить вечера с ней за чашкой чая и разговорами о прошедшем дне, о мальчиках и планах на будущее. Именно в один из таких вечеров я уговорила её позволить мне пригласить Грейс, мою лучшую подругу, и к слову единственную подругу, на пижамную вечеринку. В школе надо мной часто издевались, поэтому я меняла её больше 3 раз. Но всё всегда оставалось по-прежнему, если не ещё хуже. Я подружилась с Грейс в тот самый день, когда меня чуть не окунули головы в школьный унитаз. Именно она пришла мне на помощь и защитила от элиты школы. Это ей стоило репутации. Одноклассники сразу же объединили нас в общую группу неудачниц школы. Спустя столько лет издевательств над моей персоной Я в конец разочаровалась в людях. Перестала с ними контактировать со всеми, кроме Грейс Донован. Именно она видела в моём рыжем, веснушчатом, тихом и зажатом гадком утёнке личность лебедя, которому ещё предстояло раскрыть свой потенциал. Все издевки были направлены на веснушки и на ту самую зажатость из-за заинтересованности по ту сторонний миром. Да, я увлекалась всякими подобными штучками, не ладила ни с кем, да и не думаю, что хотела этого. Своего рода интроверт, забитый в угол своего одинокого мирка. Меня зовут Евгенина Чапман, ну или же просто Ева. Мне 17 с половиной лет, и сегодня у меня первая пижамная вечеринка в моей жизни. С самого раннего утра я была уже на ногах и ждала 9 утра, чтобы позвонить подруге и сказать, что уже заказала пиццу, и она может приходить к 4 часам вечера. Радость переполняла меня с каждой минутой всё больше, ведь я не видела Грейси уже целых 3 недели с тех пор, как она уехала во Францию с её дядей. И вот сегодня я смогу её крепко обнять, а потом до самого утра сплетничать и смотреть фильмы. Перед встречей с подругой я нацепила свой любимый бежевый свитер и серые джинсы. В этой одежде я была в тот день, когда мы с ней познакомились. Возможно, вы подумаете, что я слишком сильно придаю значение дружбе, но у меня больше никого нет, кроме неё. И я не намерена терять Грейс. Заплетая две огни на рыжие косички, я смотрела каталог фильмов и составляла список для ночного просмотра. Мама, уходя, мокнула меня в лоб и пожелала приятного вечера. Она вошла в мое положение и поехала погостить к подруге на время нашей тусовки, что еще раз доказывало нашей с ней взаимопонимание и хорошие отношения. Где-то к четырем я вышла к воротам своего дома, чтобы встретить Грейс. Но ее нигде не было. Странно, она же никогда не опаздывала на наши встречи, подумала я. Шли минуты, а ее все не было. Я начала беспокоиться и набрала ее номер, но трубку никто не брал, а от моего утреннего радостного настроения не осталось ни следа. Я опустила руки, и вот-вот собиралась закрыть за собой дверь, как мои глаза закрыли чьи-то руки. Грейс воскликнула я и убрала её руки с моего лица. Ева кинулась на в мои объятия. Как же я скучала по тебе. Девушка никак не могла отпустить меня. А я-то как? Радовалась я, и моё настроение, как по щелчку пальцев, возвращалось обратно. Грейс протянула мне ярко-красный пакет и широко улыбнулась. Твой презент из-за границы. Я не знала, что сказать. Моему счастью не было предела. Этот знак внимания, который она проявляла, поразил меня до глубины души. И я ничего не отвечая, кинулась ей на шею, чмокнув в щёку. Пойдём в дом. Там уже всё готово, улыбнулась я, приглашая подругу внутрь. Спустя несколько часов мы наслаждались горячей пиццей, запах которой расходился по всей комнате. «Ха -ха, посмотришь ты мой подарок сегодня или нет? Ха -ха -ха, засмеялась Грейс. Как я могла забыть, Грейси? схватилась я за голову и побежала к пакету, который оставила в коридоре. Заглянув внутрь, я увидела красивую голубую коробку, которую я сразу же освободила от обёртки и открыла. Внутри лежали духи, коробочка которых была такой красивой, утончённой, что я не удержалась и открыла их. "Ева, ты там застряла?" послышался голос Грейс из моей комнаты. "Сейчас иду", отозвалась я и встала в проёме двери. Я прыснула на себя ароматную туалетную воду и сразу же почувствовала нежный, сладковатый запах. Он казался мне на редкость знакомым, но почему-то я не могла вспомнить, на что он похож. Меня слегка качнуло, вероятно, от того, что я переборщила. Но спустя несколько секунд перед глазами начало всё плыть, появились чёрные круги, зрение не фокусировалось должным образом. Меня начало дико мутить. Я Тут же схватилась за живот, пытаясь хоть немного облегчить боль, но всё было напрасно. И тут вдруг меня осенило. Лаванда, едва произнесла я, но было уже поздно. Последнее, что я увидела это её хидная улыбка Грейс. А, может, мне просто показалось?